Глава 2. Первым воцарившуюся тишину нарушил мистер Хаммонд. «Пайк до сих пор держит на него обиду, даже по прошествии стольких лет». «Вы ожидали иного?» — спросила леди Маргарет. «Этот человек вечно будет ненавидеть лорда Карлстона». Хелен к тому моменту уже оправилась от потрясения. Она снова раскрыла зонтик и прокрутила в голове беседу графа с мистером Пайком. Судя по всему, их неприязнь была взаимной. «Из-за чего началась эта вражда?» — поинтересовалась девушка, спускаясь вниз по холму вместе с мистером Хаммондом и леди Маргарет. Брат с сестрой переглянулись. Мистер Хаммонд пожал плечами. «Почему бы не рассказать леди Хелен правду? Вреда от этого никому не будет». «Вам известно имя сэра Денниса Кэллоуэя, уточнил он у Хелен. «Он тоже был чистильщиком, верно?» Мистер Хаммонд кивнул. «И другом его светлости». «Четыре года назад его убил Неочищаемый». «Неочищаемый?» — переспросила Хелен, услышав незнакомое слово. «Название говорит само за себя», — усмехнулся мистер Хаммонд. «Это потомок Искусителя, душу которого невозможно очистить, поскольку она целиком захвачена тьмой. Эти несчастные становятся чрезмерно распутными, начинают наслаждаться своей жестокостью или попросту сходят с ума». В тот раз неочищаемой оказалась миниатюрная дама, и сэр Деннис недооценил ее силу и хитрость. Тогда его Терином был Пайк. «Неужели?» — воскликнула Хелен. «Как можно представить тощего сутулого Пайка защитником и помощником сильного чистильщика? Обычно в Терины берут крупных, широкоплечих и мощных от природы людей, вроде товарища лорда Карлстона, мистера Куина» или ее собственной горничной дерби, которая тоже вскоре станет Тейрином. Этим людям необходимо быть физически очень крепкими, чтобы удерживать чистильщика на земле, заставляя его или ее высвободить смертельную энергию, украденную у искусителя. Неизменно опасная задача усложнялась еще и тем, что темная сила искушала чистильщиков, и они отчаянно боролись со своими Теринами, не желая ее лишаться. Хелен приняла в себя часть энергии плетей, перерезанных лордом Карлстоном, и до сих пор ощущала в себе отголоски этой невероятной силы. Признаться честно, она казалась девушке солнечной энергией, текущей по венам, яркой, горячей, ослепляющей. Их тела сплелись, отдавшись во власть удовольствия. Жаркие размышления прервал голос леди Маргарет. «Леди Хелен, вам не здоровится? Хелен густо покраснела, уже в который раз она забылась, вспомнив бурлящей в ней энергии. Девушка улыбнулась, скрывая свою растерянность. «Пайк совсем не похож на Террина». «Раньше был», — ответила леди Маргарет. «Он не уступал габаритами мистеру Куину, но со смертью чистильщика пропадает его алхимическая связь с Террином. Всего за год после трагической гибели сэра Дениса Пайк растерял все свои способности, скорость». «Силу и регенерацию, в результате чего стал таким, каким вы его сегодня видели, тенью былого себя». «Должно быть, это нелегко пережить», — заметила Хелен. Она по себе знала, как приятно обладать нечеловеческой физической мощью и понимала, насколько тяжела подобная утрата. «В пайке поселились горечь и обида на его светлость», — добавил мистер Хаммонд и, заметив упросительный взгляд Хелен, продолжил. Пайк винит его в смерти сэра Денниса. Якобы лорд Карлстон знал, что сэру Деннису не под силу справиться с неочищаемым, но не оказал ему поддержки, хоть Пайк о ней и просил. Леди Маргарет хмыкнула. Все было совсем не так. Однако сам лорд Карлстон никогда это не отрицал, Маргарет, — возразил ей брат. Дорога резко сузилась, и Хелен отошла, пропуская вперед брата и сестру. Очевидно, лорд Карлстон даже не думал оправдываться, когда его подозревали в дурных деяниях, вроде убийства его жены Леди Элизы или причастности к смерти сэра Денниса. Либо он не придавал этому значения, либо что-то скрывал. Мистер Хаммонд оглянулся через плечо. «Предлагаю для начала посетить Дональдсон, а затем прогуляться до замковой таверны. И его светлость попросил нас записаться на все балы и вечера, ведь сезон уже в разгаре». «Вы уверены, что ко мне это относится?» — уточнила Хелен. «Я полагала, что мое здоровье не позволяет ходить на балы». Мистер Хаммонд пожал плечами. «Я передал вам его слова. Объяснять он ничего не стал». Он снова посмотрел на дорогу. Хелен молча следовала за ним и леди Маргарет, и возле морской библиотеки, судя по путеводителю, ничуть не хуже Дональдсона, вот только находится далеко от центра в очередной раз обратила внимание на сходство брата и сестры, на размеренные шаги мистера Хаммонда и грациозную походку леди Маргарет. Уже по этим признакам угадывалось их родство, но оно становилось еще заметнее, стоило брату и сестре заговорить друг с другом, повернувшись в профиль, поскольку черты их были идентичны. Такой же аккуратный нос, такие же красиво очерченные брови и выразительные глаза, только у леди Маргарет были пухлые мягкие губы, а мистер Хаммонд обладал мужественным подбородком. До этого Хелен полагала, что леди Маргарет старше брата на год или даже два, но их удивительное сходство натолкнуло ее на мысли о близнецах. Неудивительно, что они так близки. Несмотря на постоянные перебранки, брат с сестрой искренне любили друг друга. Им было хорошо вместе. Хелен перевела взгляд на бескрайний океан, и сердце у нее защемило от жуткой пустоты внутри — Среди ее новых знакомых не было ни одного, с кем она могла бы поделиться своими мыслями, посмеяться над нелепыми поступками других, рассказать о всяких глупостях, которые она хранит в секрете. Даже ее горничная Дерби только и думала, что о тренировках, и была всей душой предана своим новым обязанностям в роли Тейрина. Еще совсем недавно, до того, как началось это безумие, Хелен, живя в Лондоне, частенько смеялась и болтала с тетушкой, старшим братом Эндрю и Мелисентой, лучшей на свете подругой. Теперь же все изменилось. Ни за что на свете она не вовлечет любимых людей в опасный темный мир искусителей. Однако один близкий ей человек оказался на грани двух миров, человек, жизнь которого сложилась бы куда удачнее, не вмешайся в нее, искуситель. Хелен подумала о Делии. Облизнув губы, она почувствовала на них вкус морской соли. Всего два месяца назад ей стало известно о неудачном побеге подруги. Тетушка Леонора вернулась домой после чтения журнала Акерманс репозитори» и передала Хелен свежие сплетни. Делия Крэнсдон сбежала с мистером Трентом. А затем этот молодой человек застрелился у нее на глазах при самых что ни на есть странных обстоятельствах. Впрочем, странными они казались лишь тогда, А теперь Хелен не сомневалась в том, что мистер Трент был искусителем, а Делия стала свидетельницей его смерти. Бедняжка Дели, Ее держали в загородном семейном доме, осмеянную, опозоренную, лишенную доверия, подозревающую у себя безумие. Хелен написала Дели из Лондона о своем скором прибытии в Брайтон в надежде навестить подругу, но ответ так и не пришел. Вероятно, Дели запретили отвечать. Это пугающее затишье вынудило Хелен сочинить второе письмо по приезде в Брайтон, а затем спустя неделю третье. Ответа опять не последовало. Хелен пришла в отчаяние и отправила подруге послание с Гонцом два дня назад. Сегодня утром он должен был вернуться, если повезет, с приглашением от Делли в дом ее родителей. А если нет? Хелен отбросила неприятную мысль. «Нет, она обязательно повидается с подругой». Неважно, придет ей приглашение или нет. Кто еще расскажет Дели правду и убедит в том, что она не лишилась рассудка? Хелен могла бы даже пригласить девушку в Брайтон и сделать своей компаньонкой, восстановить ее доброе имя и защитить от заключения в лечебнице. Родителей Делии такая перспектива должна обрадовать, тем более, что забота об их незамужней дочери ляжет на чужие плечи. План был чудесен всем, кроме одного неприятного нюанса. «Лорда Карлстона». Хелен протерла губы пальцем в перчатке, стараясь избавиться от сильного покалывания из-за морской соли. Граф точно выйдет из себя, если узнает, что Хелен рассказал об искусителях невинной девушке. Однако Дели уже нельзя было считать невинной, а что сделано, то сделано, и лорд Карлстон не в силах это изменить. Знания нельзя отобрать. У подножия холма Хелен остановилась полюбоваться на прибрежный пейзаж и россыпь бледной гальки, по которой не рискнула бы пройтись босиком. Она хотела поделиться своим наблюдением с мистером Хаммондом и неожиданно для себя заметила, что рядом никого нет. Брат с сестрой оставили ее далеко позади и повернули на Саут-парейд. Хелен ускорила шаг, нагоняя леди Маргарет и мистера Хаммонда и вскоре оказалась на известнейшем променаде Брайтона Штайне. В путеводителе сообщалось, что нигде в королевстве по утрам и вечерам в разгар сезона не встретить столько модно одетых и красивых людей. «Предположим, путеводитель не соврал», — подумала про себя Хелен, разглядывая зеленую траву, окруженную забором. «Однако сейчас я не вижу ни красавец, ни модниц. Почти никто не соблазнился теплой погодой, и в центре города собралась жалкая кучка народа, а в магазинчиках и развлекательных заведениях царила атмосфера скуки». Впрочем, половина двенадцатого утра для многих представителей светского общества казалась несусветной ранью. Мистер Хаммонд с сестрой остановились, дожидаясь Хелен. Леди Маргарет нетерпеливо нахмурилась, но Хелен, не обратив на нее никакого внимания, приглядывалась к витрине ювелирного магазина. Ее взгляд приковал тонкий золотой браслет на плечо в египетском стиле. Разглядывая украшения, Хелен краем глаза заметила двух мужчин на дороге у замковой таверны. Высокого с рожеватой шевелюрой и в потертом сером цилиндре из бобрового фетра и его более коренастого смуглого спутника. Всего за мгновение девушку охватила тревога. Походка, ширина плеч яркий блеск в волосах. все напоминало ей о Филиппе. Хелен резко развернулась, и ее взгляду предстала пустая улица. «В чем дело, леди Хелен?» — спросил мистер Хаммонд. И «Я заметила искусителя, который служил лакеем у моего дядюшки». Именно он похитил коллегат и убил Беншли. «Где?» — обеспокоенно уточнила леди Маргарет. Хелен показала на пересечении улиц. Он шел вместе с другим господином вон по той улице, а затем повернул на другую. Даже с ее отменным зрением чистильщика узнать человека с такого дальнего расстояния было бы странно. Вероятно, она всего лишь перенервничала. «Я не до конца уверена, что это был он», — смущенно добавила Хелен. «Однако мы вынуждены хвататься за любую возможность заполучить коллегат», твердо сказал мистер Хаммонд, подгоняя дам вперед. «Как выглядит этот человек?» Хелен описала ему внешность Филиппа, пока они неприлично быстро пересекали дорогу, чтобы выйти на тропу, пролегающую через зеленые просторы променада Штайн. Хелен, придержав капор, извинилась перед ошеломленной пожилой дамой и чуть ли не пронеслась мимо нее. Наконец вся троица заглянула за угол – Там гуляла пара хихикующих горничных, держащихся за руки. Пивовар снимал с телеги увесистую бочку, а модно одетый джентльмен изучал ассортимент книг на витрине. Ни высокого молодого человека в сером цилиндре, ни его низкорослого темноволосого спутника нигде не было видно. «Вы уверены, что он повернул сюда?» — уточнила леди Маргарет. «Я даже не уверена, что это был он. Мне показалась знакома его походка». «Леди Хелен!» «Быть не может, это вы!» Хелен и ее спутники обернулись. «Господи боже!» — пробормотал мистер Хаммонд, направляя Ларнет на девушку, которая энергично махала им со стороны променада. «Кто это?» «Леди Элизабет Бромптон», — ответила Хелен. «А за ней ее мать, леди Денвик». Хелен понимала, что в Брайтоне, самом престижном приморском городке, ей не избежать встречи с лондонскими знакомыми. Но почему ей попались именно мопс с матерью?» Они слишком веселые и чрезмерно дотошные. Обе посетили бал в ее доме и наверняка готовы засыпать Хелен вопросами о том, что произошло в ту роковую ночь. «Нельзя притвориться, будто мы их не видели», — вздохнул мистер Хаммонд и в последний раз оглядел дорогу, на которую, вероятно, свернул Филипп. «Даже если тут действительно прошел искуситель, он все равно уже скрылся в лабиринте улиц». Хелен собиралась духом, пока Мопс в ослепительном зелено-розовом платье в полоску тащила свою матушку через дорогу. Наконец, Элизабет приблизилась и исполнила реверанс, с трудом переводя дыхание. Ее выпученные синие глаза, виновники прозвища, стали еще больше, а роскошные перья на капоре мягко покачнулись. «Как вы, леди Хелен! Я со дня бала вас не видела! Вам уже лучше!» — затраторила Мопс, сочувственно сжимая руки Хелен. «Мы были так поражены, когда узнали, что вам стало дурно сразу после танца с его королевским высочеством. Видимо, тяжело было танцевать после того кошмарного падения. Ваша чудесная кобыла в порядке? Вы приехали в Брайтон поправить здоровье?» Хелен присела в реверансе, улыбаясь леди Денвик и одновременно с этим пытаясь высвободить руки из захвата ее дочери. «Да, поправить здоровье», — эхом отозвалась она, игнорируя остальные вопросы. «Позвольте представить вам моих друзей, леди Маргарет Риджуэл и ее брата, мистера Хамонда». Леди Денвик, судя по всему, именно от нее дочери достались глаза на выкат, сдержанно кивнула новым знакомым. «Добрый день», — вежливо произнесла она и снова перевела взгляд на Хелен. Обрамляющие синюю радужку громадные белки придавали ее лицу странное выражение. «Ваша тетушка тоже здесь, моя дорогая», — «Мне казалось, они с вашим дядюшкой собирались провести лето в Лэнсдейл-Холле». «Верно, они отправятся в Лэнсдейл», — ответила Хелен с натянутой улыбкой. На самом деле она ничего не знала о планах дядюшки с тетушкой и не общалась с ними с тех пор, как ее выгнали из дому. «Но леди Маргарет любезно пригласила меня провести с ней лето в Брайтоне». «В таком случае приглашаю вас на ужин в пятницу», — улыбнулась леди Денвик, и пышные оранжевые перья на капоре закачались, словно подтверждая эти слова. «Мы планируем скромно отметить наш приезд. Придут только те, кто уже основался в Брайтоне. Ужасно жаль, что вся эта суета в правительстве и война с Америкой удерживают принца-регента в Лондоне. Пригласить почти некого. Вижу, дорогая, вы сомневаетесь. Но я настаиваю». «Позвольте завлечь вас танцами. Нас посетят офицеры из 10-го легкого драгунского полка», добавила леди Денвик, выразительно поднимая палец. «Мне известно о вашем падении с лошади от Элизабет, и я прослежу за тем, чтобы вы не перенапрягались. Берите каждый второй танец, а в промежутках отдыхайте». «Да, приходите обязательно», — взмолилась Мопс. «В окружении принца Уэльского танцоры всегда отличные. Скажите, что придете, прошу, скажите!» Хелен не устояла перед настойчивостью добродушная Элизабет. «Спасибо», — наконец промолвила она. Леди Маргарет, слегка поджав губы, пробормотала, что очень благодарна за приглашение, а за ней выразил свою благодарность и мистер Хаммонд. «Чудесно», — воскликнула Мопс, светясь от счастья. «А куда вы направлялись?» «В Дональдсон», — ответила Хелен. «Выписать книгу? Мы тоже туда идем. Пойдете вместе», — предложила леди Элизабет и взяла Хелен под руку. «Он находится по ту сторону променада, и из него хорошо просматривается улица. Кстати, вы видели кабины для переодевания, запряженные маленькими пони? Разве они не чудесные? Мне уже хочется искупаться, хотя погода еще не очень теплая. Наверняка вы тоже об этом подумывали». Хелен собиралась ответить, но не успела. «Конечно же, подумывали!» — воскликнула болтушка Мопс. «После вашего падения и тяжелой болезни, ведь они так полезны для здоровья. Знаете, я как раз говорила матери». Мопс болтала безумолку всю дорогу до библиотеки. Хелен кивала, улыбалась и краем глаза наблюдала за возмущенной леди Маргарет, ведущей подобную беседу с леди Денвик. «Что ж, вот мы и пришли», — объявила Мопсу входной двери с вывеской, которую невозможно было не заметить. «Вскоре узнаем, кто еще остановился в Брайтоне. Наверняка все они записались в Дональдсон». У входа стоял молодой лакей в опрятной ливрее. Заметив посетителей, он распахнул двери и поклонился прошедшей вперед леди Элизабет. Хелен случайно встретилась с ним взглядом и поняла по его круглому лицу. Парень ее узнал. Хелен не успела отреагировать. Элизабет подтолкнула ее к порогу. Водя внутрь, Хелен обернулась и обнаружила, что двери за ними уже закрыты, а молодой толстощуки лакеи словно испарился. В огромные окна, выходящие на улицу, Хелен могла наблюдать за прохожими. Вскоре она нашла взглядом того самого Лакея. Он стоял на углу, напротив клуба Рагет. Для Лакея молодой человек удалился чересчур поспешно. Удивление Хелен переросло в подозрение — А вдруг этот искуситель почуял энергию чистильщика и сбежал? Быть может, призрачное появление Филиппа навело Хелен на мысль о том, что все лакеи-искусители. Не слишком ли остро она реагирует на происходящее? Впрочем, в предосторожности вреда не будет. В большинстве своем искусители превосходно скрываются в толпе, и распознать их практически невозможно — Но если этот лакей крадет энергию у ни о чем не подозревающих прохожих, Хелен увидит его кормящиеся щупальца через линзу. Вероятность мизерная, но все же стоит открыть редикюль, выудить из него карманные часы и откинуть крышечку. Вот только как собрать линзу и поднести ее глазам, не привлекая к себе лишнего внимания? Хелен накинула взглядом помещение библиотеки и поняла, что сделать это ей не удастся. Посетителей слишком много, а Мопс уже заметила часы на ее ладони. Господи, как же ей не хватало медальона с портретом матери. Благодаря силе коллегата Хелен видела энергию и плети искусителей при малейшем соприкосновении миниатюры с кожей, и ей не приходилось собирать линзу. К сожалению, теперь мощью ее медальона располагали сами искусители. Хелен еще раз посмотрела на молодого лакея. Он быстрым шагом переходил дорогу и опустила часы обратно в сумочку надо же какие хорошенькие заметила Мупс. у лорда карлстона есть похожие только синие они от одного мастера не знаю солгала хелен я не обращал внимания на его часы с этими словами она удалилась в глубь библиотеки оставив элизабет позади не прошло и минуты как хелен приблизился мистер Хаммонд. великолепно не правда ли и это лишь первое из множества комнат воскликнул он а затем шепотом добавил все в порядке «Да», — отозвалась Хелен, отвечая сразу на оба вопроса, и сосредоточилась на окружающих ее книгах, чтобы отвлечься от охватившего ее беспокойства. Удивительно большой световой люк в потолке впускал в просторную комнату яркие лучи солнца. Как и ожидалось, за книжными шкафами не было видно стен, и большинство книг было в прочных синих обложках из картона, признак современной платной библиотеки. По правую руку от Хелен располагался шикарный письменный стол красного дерева, за которым тучный господин в черном пальто и с ухоженными усами демонстрировал юной леди периодическое издание. За длинным читательским столом под световым люком сгорбились трое пожилых джентльменов, аккуратно разложивших перед собой сегодняшние газеты. «Таймс», «Газет», Пост и местную «Брайтон Геральт». Запах свежих чернил и прелой бумаги смешивался с легким благоуханием розовых духов. Как ни странно, аромат этот был приятен. Хелен вдохнула его полной грудью, и он принес ей умиротворение. Библиотека располагала и небольшими столами, которые находились на почтительном расстоянии друг от друга, что способствовало тихим разговорам с глазу на глаз, и многие из них уже были заняты леди-джентльменами, и ведущими еле слышные беседы. Мимо застекленных стендов прошли две юные леди, держащиеся за руки. Они то и дело останавливались взглянуть на выставленные на продажу украшения и канцелярские принадлежности, вздыхая и курлыча словно голубки. «Ой, смотрите!» — голос Мопс вырвал Хелен из состояния безмятежности. «У них кольца! Я люблю кольца! И духи тоже!» Она поднесла губы к уху Хелен, но голос не понизила. «Наверняка их тайно вывезли из Парижа!» Размеренная жизнь библиотеки была на мгновение нарушена, и взгляды всех присутствующих устремились на новоприбывших. Тучный библиотекарь, к тому времени завершивший диалог с юной леди, направился к матери Элизабет. «Леди Денвик», — заговорил он гулким басом, более подходящим для сцены, нежели для библиотеки, и вежливо поклонился, демонстрируя лысую, усыпанную веснушками голову. «Для меня большая честь видеть вас снова. Чем могу быть полезен?» Леди Денвик махнула рукой на Хелен, леди Маргарет и мистера Хаммонда. «Мы пришли выписать ваши издания, мистер При «Премного благодарен», — ответил библиотекарь. «Прошу, следуйте за мной и запишитесь в журнале», — добавил он и показал на тяжелый раскрытый учетный журнал в зеленой обложке. «С прошлого лета наши условия не изменились, леди Денвик, и я уверен, что вы и ваши спутники сочтете их более чем приемлемыми». Пять шиллингов за месяц и десять шиллингов за три». С этими словами мистер Фаунтуэлл повернулся к Хелен и леди Маргарет. «Если вам будет угодно, могу также продать абонемент на концерты». «Не знаю, позволит ли мне здоровье посещать концерты», вздохнула Хелен, приближаясь к письменному столу. «Но в библиотеку я запишусь. На два месяца». «Пожалуй, одного будет достаточно, моя дорогая», посоветовала ей леди Маргарет. Хелен встретилась с ней глазами. То есть через месяц они отбывают? И увидела в них подтверждение своей догадки. «Разумеется, на один месяц», — исправилась она. «Почему ей обо всем говорят последний?» «Превосходно», — объявил мистер Фаунтуэл, бросая косой взгляд на леди Маргарет и протягивая Хелен роскошное перо. «Мудьте добры, распишитесь в журнале». Хелен приняла его, окунула в чернила и склонилась над увесистой книгой просматривая уже записанные в ней имена. «Кто там?» — поинтересовалась Мопс, заглядывая Хелен через плечо. «О, граф и графиня Дантрек! Так значит, у них дом на Мальборо Роу, совсем недалеко от нашего. Вам известно, что в Париже графиня была знаменитой оперной певицей?» Да, кивнула Хелен, но внимание ее было приковано к другому имени, от которого Мороз пробирал по коже. Не прошло и секунды, как Мопс указала именно на эту размашистую подпись. «Боже мой! Его милость, герцог Сельмбурнский в Брайтоне!» — ахнула она, поворачиваясь, и перья с ее капора коснулись лица Хелен. «Вы знали о его прибытии?» «Нет», — с трудом вымолвила Хелен. Всего шесть недель назад, за несколько дней до того злополучного бала, герцог оказал Хелен честь и сделал ей предложение, на которое она согласилась при условии, что решение будет принято после бала. Со стороны это могло показаться бы странным, Но Хелен намеревалась избавиться от талантов чистильщика и боялась, что непредсказуемая алхимическая реакция навсегда лишит ее сообразительности и остроумия. Она не имела права принять предложение руки и сердца от герцога, находясь в полном рассудке и будучи веселой, неглупой девушкой, и подвергнуть его риску прожить жизнь со скучной, неодаренной интеллектом женой. После нападения Филиппа на нее в спальне и решения стать чистильщиком, а не герцогиней, все изменилось. Хелен написала Сельбурну письмо, в котором освободила его от каких-либо обязательств, и с тех пор они больше не виделись. Ухлый пальчик Элизабет прошелся по столбцу с датами. «Его милость прибыл позавчера. Надо же, я полагала, что смена правительства удержит его в Лондоне». «Позавчера?» — эхом отозвалась Хелен и ощутила на себе виноватый взгляд мистера Хаммонда. Ему это было известно. И леди Маргарет, судя по выражению ее лица, тоже — Хелен даже не сомневалась в том, что молчать им приказал лорд Карлстон. От гнева у нее заалели щеки. Мопс хитро посмотрела на Хелен. «Вы покраснели. Возможно, герцог приехал сюда ради вас, леди Хелен. В Лондоне поговаривают о том, что вы друг другу симпатизируете». «Вы ошибаетесь», — отрезала Хелен. «Между нами нет никакой симпатии». Она наклонилась и расписалась на странице, чуть не проткнув лист пером, а затем отложила его и пододвинулась, освобождая место для мопс. Девушка подумала о том, что в скором времени непременно увидит герцога, и эта мысль легла ей на душу камнем. В небольшом городке встречи не избежать. Но помилуйте, что она ему скажет, и, что более важно, что ответит ей Сельборн. Он имел полное право злиться на Хелен, она не выполнила свое обещание — ничего ему не объяснила и отказала ему самым постыдным способом, написав письмо. Впрочем, все это герцог щел бы мелочью, если бы еще увидел Хелен в компании лорда Карлстона. На балу мужчины готовы были перегрызть друг другу глотки, и, по словам Эндрю, ненависть Сельбурна к его светлости лишь усилилась после того рокового дня. «Желаете прогуляться по библиотеке, леди Хелен?» предложила Мопс, когда над журналом склонилась леди Денвик. Хелен не возражала против такого способа унять кипящую энергию и позволила подруге взять себя под руку. Они прошлись мимо застекленных стендов и кивнули двум юным леди, которые разглядывали вышитые бисером редикюли. «Я убеждена, что кольца должны быть изысканными», — говорила Мопс, силой подтаскивая Хелен к витрине с украшениями, расположенной у входных дверей. «Неинтересные кольца выводят меня из себя. Вот жемчуг...» но Хелен так и не узнала о достоинствах жемчуга. В окне она заметила лакея, встретившего их у библиотеки. Он выходил из клуба «Рагет» в сопровождении высокого светловолосого джентльмена, герцога Сельборнского. Лакей оказался не искусителем, а доносчиком. «Боже!» — прошептала Мопс, наблюдая за переходящим дорогу герцогом, а затем перевела взгляд на Хелен. «Вы побледнели?» «Так между вами была симпатия?» Хелен медленно кивнула. Да, только раньше. Сейчас все... более чем странно. Как же вы намерены поступить? Всплеснула руками Элизабет. Вам помочь? Не отходите от меня, прошептала Хелен. Прошу вас. Мопс крепко сжал ее руку. Разумеется. Я приклеилась к вам намертво, милая. Хелен еле сдержалась, чтобы не отбросить все нормы приличия и не заключить Элизабет в объятия прямо здесь, посреди общественной библиотеки, пришлось обойтись благодарной улыбкой. «Предлагаю сделать вид, будто мы заворожены товарами на витрине», прошептала Мопс и подвела Хелен к ближайшему стенду. «Взгляните, леди Хелен, какие чудесные принадлежности для письма!» громко воскликнула она с наигранным энтузиазмом. Хелен невидящим взглядом уставилась на связанные красной лентой листы бумаги, еще не заточенные перья и коробочки с обладками. «Чудесные!» — послушно отозвалась она. Дверь библиотеки открылась, и в помещение ворвался холодный уличный воздух. Краем глаза Хелен заметила, как вытягиваются в струнку джентльмены и приседают в реверансах дамы. Она опустила голову и принялась сверлить взглядом перья. «Ваша милость! Чем могу быть полезен?» — почтительно воскликнул мистер Фаунтуэлл. «Благодарю, пока мне не нужны ваши услуги», — ответил молодой человек. Судя по всему, он еще стоял у входа. «Его милость идет к нам!» — шепнула Мопс. Хелен даже не успела перевести дыхание. «Леди Хелен!» — с нажимом произнес Сельборн. Но Хелен не посмела поднять взгляд. Она почувствовала, как ее рука слегка потянулась вниз вслед за леди Элизабет, опускающейся в реверансе. «Доброе утро, ваша милость!» «Леди Элизабет, рад встрече!» «Взаимно!» — расплылась в улыбке Мопс. «Мы совсем недавно прибыли в Брайтон и...» «Прошу меня простить!» — перебил ее Сельбурн и двинулся вперед. Хелен напряглась. Ей отчаянно хотелось встать по другую сторону от Элизабет, спрятаться за нее. Рука Сельбурна, необлаченная в перчатку, опустилась на застекленный стенд, на котором покоилась ладонь самой Хелен. О, леди Хелен, теперь я понимаю, что поглотило ваше внимание. Витрина потрясающая, особенно впечатляют сложные друг на друга обладки, осмелюсь предположить, что они ничем не уступают великой картине мистера Тернера Трафальгарская битва. Хелен закусила губу. Герцог все так же умел ее насмешить. «К сожалению, зрелище не настолько захватывающее», — усмехнулась она, украдкой глядя на Сельбурна. «Доброе утро, ваша милость». Хелен отметила, что в теплых карих глазах герцога мелькнуло облегчение и присела в запоздалом реверансе. «Доброе утро», — ответил герцог. «Какая удачная встреча!» Хелен повернулась к нему и кивнула на вновь занявшего свой пост Лакея. «Удачная, пожалуй, но не случайная». «Нет» с улыбкой признал Сельбурн, и Хелен невольно улыбнулась ему в ответ. «Вероятно, вы правы», — добавил он и повернулся к Мопс. «Леди Элизабет, не могли бы вы оставить нас на минутку? Брат леди Хелен попросил меня передать ей важное сообщение. Лично». «Ваша милость, я... по правде сказать...» Мопс бросила отчаянный взгляд на подругу. «Ничего страшного, леди Элизабет». Успокоила девушку Хелен и еще сильнее вжалась ступнями в пушистый ковер. «Я его выслушаю». Мопс еще раз присела в реверансе и отошла к соседнему стенду, но под строгим взглядом герцога отодвинулась еще дальше, откуда уже ничего не могла расслышать. До Хелен доносились обрывки тихого разговора между леди Маргарет и мистером Хаммондом. Отчасти ей хотелось, чтобы они подошли и прервали ее беседу с герцогом, но это нельзя было назвать проявлением храбрости. А кроме того, Хелен отлично понимала, что обязана выслушать Сельбурна. Какое-то время они оба молчали. Прежде Хелен не считала лицо герцога особенно выразительным. Но не сейчас. Доброта и чувство юмора постепенно сделали черты молодого человека довольно привлекательными в ее глазах. «Я получил ваше письмо», — сказал Сельбурн. «Вы не объяснили причину». Хелен отвернулась не в силах выдержать боль, сквозившую в его голосе. Это послание далось ей сложнее, чем любое из написанных ранее, и внимательно подобранные слова не справились с поставленной задачей. Не существует деликатного способа сообщить человеку, почему вы отвергаете ранее принятое вами же предложение. «Итак, что хотел передать мне Эндрю?» — улыбнулась Хелен. «Прошу вас, Хелен, не отмахивайтесь от меня». Взмолился Сельбурн. Он обращался к ней по имени, как к возлюбленной, и девушка не посмела ему это запретить. «Неужели я не достоин объяснений? Мне хотелось бы понять, что послужило причиной вашего отказа». Хелен покачала головой. Несправедливый, но вынужденный ответ. И заметила, как напряглась рука герцога, опущенная на витрину. Три удара сердца, три секунды неловкой тишины. Хелен не могла отвести глаз от длинных тонких пальцев герцога, прижатых к стеклу. «Ваш брат навестит меня в Брайтоне 13 числа», наконец вымолвил Сельбурн, и просил передать, что заглянет к вам при первой же возможности. «Эндрю сюда приедет?» — воскликнула Хелен. Только этого не хватало. «Он намерен убедиться в том, что вы в безопасности и вполне счастливы», «Его тревожит ваша дружба с людьми, тесно связанными с лордом Карлстоном». Хелен посмотрела на герцога. Он был обеспокоен не меньше Эндрю. «Почему брат полагает, будто они тесно связаны?» «Он не глуп, Хелен. Кроме того, Карлстон тоже здесь остановился. Эндрю, подобно вам, внимателен к мелочам». «Ваша милость, на лето в Брайтон стекается чуть ли не весь свет Лондона», «Нет ничего удивительного в том, что мои друзья и лорд Карлстон оказались в одно и то же время в одном городе». Тем временем упомянутые Хелен друзья отчаянно пытались отвязаться от леди Денвик и отделаться от ее резких высказываний в адрес современных писателей. Хелен встретилась с взглядом с леди Маргарет и мысленно взмолилась о помощи. «Пожалуй, вы правы», — согласился герцог. «Однако мне известно, что лорд Карлстон не раз посещал вас в Брайтоне». До Сельбурна дошли слухи, или ее выслеживали не только у библиотеки, но и у дома. Но это вполне естественно. Лорд Карлстон — наш родственник. Само собой, он меня посещает. Однако, если верить вашему брату, ваша семья отказалась признавать это родство, возразил герцог и бросил на Хелен проницательный взгляд. Особенно после событий, развернувшихся на том балу. О чем же Эндрю ему рассказал? Вики Хелен дрогнули, а дыхание сбилось. И Сельбурн это заметил. Беседу требовалось завершить как можно скорее, немедленно. «Полагаю, вы понимаете даже больше, чем я, ваша милость», произнесла Хелен, стараясь говорить твердо. «Не льстит ваше внимание. Но я уже освободила вас от всякой ответственности. Вам нет нужды беспокоиться обо мне». Сельбурн склонился к её лицу. «Возможно, вы и освободили меня, Хелен, но я вас не отпустил. Вы все еще в моем сердце», — неожиданно жестко заявил он. «Я не привык сдаваться, и ваши опекуны благословили наш союз. Даже не думайте, что я намерен молча сидеть и наблюдать за тем, как этот злосчастный человек затягивает вас во тьму. Он уже украл у меня будущее однажды. Этого больше не повторится». Герцог изящно поклонился и направился к выходу. На улице он замер на мгновение и глубоко вдохнул, словно собираясь с духом, а затем пересек улицу и вернулся в клуб Рагет. Что он имел в виду под украденным будущим? Без сомнений, свою любовь к несчастной леди Элизе, доставшейся лорду Карлстону. Хелен перевела дыхание, осмотрелась. Господи боже, на нее не смотрел только ленивый, и присутствующие отводили глаза лишь после того, как замечали на себе ее хмурый взгляд. Поездка в Брайтон оказалась совершенно не такой спокойной, какой представлял ее себе лорд Карлстон.